Жемчужиной Сафеды была крополь. Извилистые тропы, сбиравшиеся на самую вершину великого древнего крепости Храмовников и развалин еврейского форта. С этой вершины, заросшей хвойным лесом и ковром полевых цветов, открывался великолепный вид от Генисаретского моря на юге до долины Хулы на севере, между которыми избивалась река Иордан. На самом горизонте вздымался Хермон. А на западе, по ту сторону Мероны, были видны все горы и долины Галилеи. Раз в год евреи поднимались на эту гору, чтобы зажечь там костёр. Этот сигнал передавался затем с одной вершины на другую в знак того, что наступил новый год. Тогда ещё не было календарей, наступление великих праздников высчитывалось главными мировинами, а костры, которые зажигались сначала на вершине горы в Иерусалиме, затем на горе Товар, на горе Гельбов, в Сафеде, оповещали всех евреев, вплоть до тех, кто проживал в вавилонском плену, о наступлении нового года. Единственным диссонансом на этом чудесном и живописнейшем фоне был Тагартов Форт, огромная неуклюжая бетонная крепость, расположенная за городом Ушассе, поднимающаяся на гору Канаан. Крепость была хорошо видна из особняка Сатерленда. Саттерленд путешествовал по северу страны, к Тель-Хацору, вдоль границы с Ливаном, к могиле Исфирио, Форт-Эстер, к могиле Иисуса Навина у Абу-Еши, и так он случайно забрел и в Гандафну. Он быстро дружился с доктором Либерманом и с Кэтти Фремонт. Оба, Саттерленд и Китти, были рады возобновить старое знакомство еще с Кипра. Вскоре Саттерленд стал заправским покровителем детей и находил в этом огромное удовлетворение. Китти частенько ездила к нему в гости и всегда привозила с собой детей, перенесших особые тяжёлые душевные травмы. Очень скоро между Китти и Саттерлендом установилась крепкая дружба. Однажды днём Саттерленд вернулся из Гандафны и к немалому удивлению застал дома своего бывшего адъютанта, майора Фреда Колдвелла. Давно в Палестине Фредди? Да вот недавно приехал. А служит и где? В штабе в Иерусалиме. Контрразведки. Моя функция — связь с CID. У нас там идет реорганизация. Похоже, что некоторые из наших ребят сотрудничали с Хаганой и даже с Маковеями. Можете представить? Саттерленд мог это представить себе очень хорошо. Впрочем, сэр, я приехал к вам не только за тем, чтобы засвидетельствовать свое почтение, хотя я, конечно, намеревался побывать у вас и справиться о вашем здоровье. Генерал Хэвенхерст поручил мне снестись с вами лично, так как мы с вами вместе работали в прошлом. Вот как? Как вам, вероятно, известно, мы проводим сейчас операцию Глуш по эвакуации из Палестины всех англичан, без которых можно обойтись. Да, я слышал, только при мне её называли операцией Чуш, ответил Сатерленд. Преде вежливо улыбнулся Коламбору и прочистил горло. Генерал Хэвенхерст просил меня узнать, какие у вас планы А у меня нет никаких планов. Я тут дома, и никуда отсюда ехать не собираюсь. Фредди нетерпеливо заброванил пальцами по столу. Может быть, я выразился недостаточно ясно. Генерал Хевенхерст просил передать вам, что когда все лишние англичане покинут страну, он не сможет больше отвечать за вашу безопасность. Если вы останетесь, это может причинить нам хлопоты. За словами Колдуэлла явно скрывалось и нечто другое. Хевенхерсту Были хорошо известны симпатии Саттерленда, и он боялся, как бы Саттерленд не начал сотрудничать с Хаганой. По сути дела, он просто предлагал Саттерленду убраться из Палестины. «Передайте генералу Хевенхерсту, что я ему весьма благодарен за заботу, и что мне совершенно ясна его позиция в этом вопросе». Фредди собирался настаивать, но Саттерленд быстро поднялся, поблагодарил Колдуэлла за визит и проводил его к крыльцу, где в штабной машине ждал сержанта. Он следил глазами за машиной, спускавшейся по шоссе в сторону Тагерта в Форта. Как всегда, Фредди и на этот раз не справился с поручением. Он уж очень неуклюж. Он передвал предостережения Хендерста. Сатерленд вернулся в дом и принялся обдумывать всё это. Ему, конечно, угрожала опасность. Макавеи очень легко могли придраться к английскому генералу в отставке, у которого вдобавок были друзья среди аоа. Хотя он и жил на горека на Ан-Надин, всё же макавеи дважды подумают прежде чем решаться убрать его. Аганы бояться было нечего, он поддерживал связь с этими людьми и знал, что они не только осуждают террор, но и действительно к нему не прибегают. С другой стороны, трудно сказать, что предпримет Хусейни. У Саттерленда было много друзей среди евреев, некоторые из них вполне могли быть макавеями, а Саттерленд мог об этом не знать. Брю Сатерленд вышел в парк. Ранние розы цвели вовсю. Он посмотрел вниз на Сафет. Он нашёл здесь покой и умиротворение. Не стало кошмаров. Нет, он не уедет отсюда. Ни завтра, ни вообще никогда. Уехав от Сатерленда Колдуэлл завернул в Тагертов Форт. За стенами казармы служебных помещений во внутреннем дворе находился учебный плац. Тут же была и стоянка для машин. Его встретили и велели зайти в Си-Ай-Ди. — Вы думаете вернуться в Иерусалим еще сегодня, майор Колдуэлл? — спросил инспектор Си-Ай-Ди. Фредди взглянул на часы. — Да. Если я сейчас выйду, то доеду за светло. — Очень хорошо. У меня тут один еврей, которого мне надо отправить в Иерусалим на допрос. — Маковей, опасный тип. Не исключена возможность, что Маковеям известно, что он у нас. Может быть, они даже устроят засаду, если мы его отправим под конвоем. Будет лучше, если вы заберете его с собой. С удовольствием возьму. Приведите, Жиденка. Два солдата втащили в кабинет мальчика лет 14-15, связанного по рукам и ногам. В борту у него торчал кляп, а его разбитое в кровь лицо свидетельствовало о том, что Си Айди уже успела подвергнуть его допросу с пристрастием инспектор подошёл к арестованному. Вы не смотрите на ангельское выражение лица Бен-Саломона. Это очень опасная тварь. Бен-Саломон, Бен-Саломон. Что-то не припомню такого имени. Мы схватили его только накануне вечером. Нападение на здание полиции в Софеде. Они пытались выкрасть оружие. Он убил гранатой двух полицейских. Вы только посмотрите на эту жедовскую тварь. Бен Соломон не двинул и бровью, зато его глаза горели презрением. «Вы не вздумайте вытащить кляп у него изо рта, майор Колдуэлл, а то он немедленно примется распевать псалмы. Еще чего доброго отпевать вас будет. Это опаснейший фанатик». Ненавидящий взгляд мальчика раздражал инспектора. Он подступил к нему вплотную и ударил его кулаком в лицо. Кровавленный мальчик, связанный по рукам и ногам, свалился на пол. "Уведите его отсюда", со злостью в голосе приказал инспектор. Мальчика бросили в заднюю часть машины на пол. На заднем сиденье уселся вооружённый солдат, а сам Колдуэлл сел рядом с шофёром. Они выехали из крепости, направляясь в Иерусалим. "Экий вшивый щенок", пробурчал шофёр. "Если бы вы послушались меня, майор Колдуэлл, так следовало бы напустить наших на парочку недель на этих евреев, чтобы мы бы им показали, и это было бы только справедливо".